Глава 86. Мейс вернулась к дому Эйба Альтмана и пошла посмотреть, как там Алиша и Талер. Она нашла обоих в кабинете профессора. Алиша с Эйбом изучали детали разработанной им программы. Оба подняли взгляд, когда Мейс заглянула внутрь. Тай принес с собой баскетбольный мяч и стучал им в углу. А где Дарен? спросила Мейс. Он ушел, ответила Алиша. Не сказал, куда идет, не сказал, когда вернется, и я беспокоюсь о нем. Ерунда. Бритва способен на себе позаботиться. Мейс знала, что это ложь. Когда имеешь дело с людьми вроде психа, присмотреть за тобой может разве что пехотный батальон. Она вернулась в гостевой дом, пошла в спальню и достала из шкафа мешочек. В нем лежали гильзы, которые почетный караул вручил ей на похоронах отца, легла на кровать, прижала мешочек к груди и уставилась в потолок. Какую глупость она сделала, открыв гроб. Каждый раз, когда мы издумала об отце, ей приходилось первым делом отгонять эту жуткую картину. Она позвенила гильзами. — Папа, как ты думаешь, что мне следует делать? Отдать все Бет или пыхтеть самой? Папа, я хочу вернуться к синим. Я должна снова стать синей. Мейс еще раз потрясла мешочком, будто пытаясь точнее настроиться на волну. Ответа не было. Ответа никогда не было. Она уже не маленькая девочка, которая может побежать к папе за помощью. Это ее проблемы, и решать их нужно ей. Но правильного или неправильного ответа не существует. Есть только выбор. Ее выбор. Перри отложила драгоценный мешочек, подошла к окну и стала разглядывать территорию. Взгляд по привычке выискивал потенциально опасные места — точки входа, глубокие тени под деревьями, скрытый от глаз угол. На секунду ей показалось, что она заметила Рика Кэссиди, но тень мелькнула слишком быстро. Внезапно, почувствовав сонливость, Мейс сбегала на кухню, сварила себе кофе и принесла его в спальню вместе с сэндвичем, арахисовое масло, джем и ломтики банана с поджаренными тостами, приготовленным собственными руками. Разумеется, сэндвич не дотягивал до кулинарных стандартов Херберта, но все равно был очень вкусным. Доев, Мейс прилегла на кровать с мыслью дать отдохнуть глазам. Она уже давно не спала по-настоящему, и сейчас сон наконец-то настиг ее. Несколько минут, не больше». Ее разбудила вибрация, она резко села и мгновение растерянно оглядывалась. Потом вытащила из кармана телефон. Нажимая кнопку ответа, заметила время. «Черт, я проспала несколько часов». «Да», — посмотрела в окно, где шел редкий дождь. «Это Рой. Незнакомый номер, откуда ты звонишь?» «Мой спортклуб. Зови меня параноиком, но если они могут подключиться к камере компьютера, ясно, что случилось. Есть куда записать?» Мейс схватила с тумбочки ручку и бумагу. «Давай». «Да, кстати, меня уже ненавидит вся фирма». «Каким великодушным ты окажешься, когда выяснится, что ты прав?» «Не окажусь. Я предложу им наесться дерьма и умереть. В общем, я кое-что проверил и поговорил с людьми. У меня есть фамилия бывшего мужа Дианы и его номер. Он живет на Гавайях, так что ты можешь позвонить ему хоть сегодня, там сейчас утро. Хорошо, что еще...» Похоже, разводились они не слишком по-дружески, надеюсь, бывший расскажет тебе побольше на этот счет. Возможно, он знает имя юриста, представлявшего Диану, а связь с Мелдоном. Пока никаких зацепок, но есть с чего начинать. А что с DLT? Я собираюсь вечером пробраться в архив и порыться там. Слушай, Рой. Оставаться там после работы одному – плохая идея. В этом деле может быть замешан кто-нибудь из фирмы, поэтому я не могу просто прийти в архив и начать перетряхивать коробки. Я найду, что смогу, и заберу бумаги домой. Лучше приезжай к Эйбу, здесь хорошая охрана. Думаешь, он будет не против? Я думаю, это место такого размера, что ты можешь приехать сюда с танковой бригадой, и он вас так и не заметит. «Ладно, может, так будет разумнее. Тогда мы сможем вдвоем посмотреть документы, которые ты найдешь. Быстрее выйдет. Ты собираешься вернуться к капитану?» «Как только закончу здесь. Мне только что сообщили, что возбуждение обвинения пройдет завтра утром в суде высшей инстанции. Мне нужно пройтись с ним по некоторым деталям. Надеюсь, он хоть что-то запомнит». Возбуждение обвинения в основном формальность, верно? Если в деле участвует моно Данфорд, формальности не будет. Им придется привлечь большое жюри, чтобы предъявить обвинение, поскольку речь идет об уголовном преступлении первой степени. Они могут просто не утвердить обвинение, что ты с утра записалась в юридическую школу. «Я была копом», — ответила Мэйс, «и бывала в суде чаще, чем большинство юристов. При наличии таких фактов Данфорд однозначно добьется предъявления обвинения. С тем же успехом они могут отказаться от предварительных слушаний. У них будет больше, чем достаточно оснований для дальнейшей работы обвинения. Капитана привлекут к суду и назначат дату слушаний. Твоя сестра пока ничего не сказала по поводу сперма «Погоди секунду». Мейс быстро проверила, нет ли в телефоне записей о входящих звонках на случай, если она проспала звонок Бет. «Нет, пока ничего». «Ладно, сообщи мне, как только будешь знать. Идя завтра в суд, я уже должен понимать, на чем мы стоим. И когда ты пойдешь туда, твоя фирма сразу поймет, что ты выбрал». «Ну да, и уволят меня». «Именно поэтому мне нужно разобраться с архивами сегодня. Другого шанса у меня может и не быть. Удачи. И тебе». Мейс отключилась и начала набирать номер Джо Кушмана, бывшего мужа Дианы Толливер, ныне проживающего в раю Гаваев. «Должно быть там мило».